Глава шестая. Следующий день я решил провести вместе со всеми остальными членами отряда. Бродить по роскошным центральным кварталам чужой столицы, ловить эмоции напыщенных снобов или же пить в компании более простых и открытых жителей Нижнего города особого смысла не имело, а вот укрепление дружеских связей с непосредственными подчиненными могло оказаться весьма стоящим занятием. Именно поэтому, выбравшись из кровати и развесив на ее спинке выстиранную кем-то одежду, я немедленно отправился к продолжавшим развлекаться в доме веселья товарищам. Те уже проснулись, однако еще не успели сбросить с себя гнет чрезмерных возлияний и встретили меня довольно апатично, хотя и вполне приветливо. «Доброго дня, командир! Как самочувствие? Прекрасное!» «А вы тут что, страдаете?» «Есть такое», — подтвердил Джамал, прижимая к колбу пустую бутылку. «Но сейчас девки пиво притащат, будет легче». «Слишком много пьете, господа. Надо соблюдать умеренность. А сам-то что, не пил? Думаешь, мы запах не слышим? Так у меня-то башка не болит. Это потому, что у тебя твоя регенерация есть, или как она там называется». «Ладно, хватит про выпивку. Хотите знать, что в городе творится? Хотим, говори!» Мой рассказ не занял слишком много времени, однако послужил поводом для весьма оживленной дискуссии. Наемники, осознав весь спектр реальных перспектив и собственное положение в местной табели о рангах, сначала обрадовались, а потом загрустили. «Платят нам как-то мало», «Это командиру платят, а про нас пока что ничего не ясно. Да платят, наверное. Иначе совсем уж дерьмово получается». «Думаю, платят», — решил внести о свои пять копеек. «Но вам еще нельзя выходить в город. Вот никто об этом и не говорит». «Наверное», — поморщился Лоран. «Но платят все равно мало». «Сколько там, десять Эллов за вылазку? Ага». Вы учитываете, что нам после каждого рейда дают как следует отдохнуть? Неожиданно встрял в разговор молчавший до этого момента Ша. Дают вино, жратву, баб красивых и так далее. Считаете, что это совсем ничего не стоит? Да, тут ты прав. Что-то мы зажрались. Я не зажрался. Да плевать. Командир, сколько говоришь там домик стоит? Тысяч пять. Если просто комнаты поискать, то еще дешевле получится. Если нам платят по десятке, а нам нужно три тысячи, то триста э, раз нужно будет кому-то навалять. За это время скорее нам всем наваляют. Или сами откинемся, как Нуала. Насколько я понимаю, в дальнейшем плата может увеличиться, раз уж самым успешным наемникам дают титулы и особняки. «Вопрос в том, что им приходится для этого делать. Королей убивать?» «Интересно, сколько там королей уже сдохло? Под сотню, наверное. Очень смешно». «Нам пока что дают очень легкие задания», — поморщился я. «Какие-то убогие форты, какие-то жалкие маги. Думаю, мы сейчас действуем в качестве отвлекающих сил» которые выматывают врага и дают возможность другим отрядам делать большие дела. А вот там люди уже получают свои особняки». «В этом есть смысл», — кивнула Стэра. «Не знаю, правда, хочется ли мне заниматься большими делами». «Здесь тоже неплохо», — согласился Джамал. «Но вечно тут не просидишь». «Почему?» «Так свихнешься раньше». «Ну, не знаю». Одни и те же бабы, одни и те же рожи, одно и то же вино. Осознаешь? Звучит отлично. Тьфу. Тут каждому свое. Я дипломатично улыбнулся и протянул руку за засиротливо валявшейся на блюде кисточкой винограда. Скорее всего, нас еще долго не будут засовывать в самое пекло. Разберемся к тому времени, что почем. И то верно. Наш отдых шел по вполне обычному сценарию, однако после обеда я сделал над собой усилие, отказался от услуг строившей мне глазки черноволосой рабыни и покинул дом веселья, отправившись искать учителя. Благо, что тот почти никогда не отлучался с территории комплекса и первый же смотритель объяснил мне, куда надо идти. — Лорд Кравен, чего тебе офицер? поинтересовался устроившийся в тени раскидистого дерева аристократ, нехотя убирая в сторону толстую книгу. «Есть проблемы?» «Никаких проблем, уважаемый лорд. Хотел обратиться к вам по личному вопросу». «Слушаю». «Меня интересует развитие в качестве мага. Если точнее, я хочу научиться создавать пространственные порталы, и мне нужен учитель». «Скажите, вы даете частные уроки?» Собеседник неопределенно хмыкнул, окинул меня долгим внимательным взглядом, а затем поинтересовался. «Насколько мне известно, ты хотел получить эти знания в обмен на службу. Что изменилось?» «Ничего не изменилось, уважаемый лорд. Однако я не знаю, как будут проходить наши дальнейшие рейды и что случится в будущем». Лучше получить знания и воспользоваться ими в случае необходимости, чем не получить их и умереть. Лорд еще раз хмыкнул, после чего задал следующий вопрос. «Хочешь уйти в какой-то другой мир? Наш не устраивает». «Вполне устраивает. Ничуть не согрешил я против истины. Раньше мне хотелось как можно скорее вернуться домой но сейчас я уже не настолько уверен в подобном решении. Думаю, это лучшее свидетельство того, что ваш мир очень хорош. Согласен. Однако научиться создавать порталы ты все равно хочешь. Это слишком полезное умение, чтобы им пренебрегать. Аристократ немного подумал, но затем явно пришел к каким-то вполне определенным выводам, и равнодушно пожал плечами. «Хорошо. Обучение будет стоить 500 элов. Еще нам понадобится целый день, который придется взять из твоего отдыха». Цель была достигнута. Названная сумма оказалась вполне подъемной, однако мне тут же захотелось получить кое-что еще. Я подозревал, что формальное обучение здесь очень сильно отличается от классического, и решил пройти по более сложному пути обычного студента. Скажите, а как будут проходить занятия? Вы опять вложите мне в голову нужные знания и все? Вложу и проверю, что ты умеешь ими пользоваться. А можно расширить подготовку? Я хочу разобраться в теории пространственных перемещений. «Это очень сложная тема», — фыркнул Мак. «Тебе потребуется несколько лет, чтобы ее освоить». «Тогда создадим компромисс. Вы объясните мне самые базовые принципы, затем поделитесь знаниями, организуйте несколько тренировок с подстраховкой и проследите за тем, чтобы я действительно усвоил материал. Сколько будет стоить такой курс?» Мое предложение волшебнику не слишком-то понравилось, однако лишаться подработки он не захотел и принялся что-то подсчитывать, едва заметно шевеля губами. А потом выдал новый ценник. «Базовое обучение будет стоить 500 элов. лекция о теории — еще сотню. Каждая тренировка с перемещением через пространство — еще три сотни». «Контроль итоговых знаний еще сотню. Уверен, что тебе это по карману». «Не совсем», — пробормотал я, лихорадочно вспоминая точную сумму на своем банковском счету. «Так, пятьсот, тысяча сто, тысяча двести. Напоминаю, рано или поздно ты получишь эти знания просто за свою службу». «Я знаю». Слушайте, у меня получится заплатить за обучение, лекцию, контроль и целых две тренировки. Тысяча триста правильно? Да. Мне подходит такой комплект. Если вы не против, я бы начал обучение в самое ближайшее время. Без проблем, зевнул Мак. Когда принесешь деньги, будем считать, что договор в силе. Сейчас? Мне все равно. Тогда я иду в банк. Новый визит в местную финансовую организацию мгновенно вернул меня к состоянию нищего бомжа. После того, как я забрал оговоренную сумму, на счете осталось всего 130 золотых треугольников. С другой стороны, новые знания стоили любых денег. Тут не было никаких сомнений. «Принес», — гордо сообщил я, демонстрируя продолжавшему чтение лорду внушительный мешок денег. «Вот. Мог бы попросить, чтобы их зачислили на мое имя», — хмыкнул тот. «Не догадался». «Догадался бы? Но мы же договорились, что я принесу вам деньги. В руках получается». «Ладно мне без разницы. Будем считать наш договор заключенным». «Проверять не будете? А надо? Нет». «Значит, не буду». Сегодня у меня много дел, так что занятия начнем через пару дней. Как раз успеешь еще раз навестить наших общих приятелей. Во врагах? Будет новый рейд? Само собой, не сегодня. Отдыхай, пока есть возможность. Так точно, лорд Кравен. Приятного вам дня. Тебе тоже, офицер, тебе тоже. Наш отдых постепенно заканчивался. Очередная миссия неумолимо приближалась, но в тот момент, когда пришло время получать новое задание, выяснилось, что вместо него нас ждет следующий этап обучения. Теперь начальство решило подтянуть наши боевые умения, адаптировав их к спектру вырисовывавшихся на горизонте задач. Учитель собрал весь отряд в хорошо знакомом нам помещении, велел устраиваться на полу, а затем принялся рассказывать, что и для чего он намеревается сделать. Вы очень хорошо проявили себя во время начальных рейдов, тем самым заслужив ветеранский статус и доказав свою боевую эффективность. А поскольку мы не имеем права терять перспективных солдат, то сейчас передо мной стоит задача «Научить вас правильно сражаться с вражескими магами. Ближайшие несколько дней мы посвятим разбору теоретических основ, а также практическим занятиям, в ходе которых вы...» «Что такое?» «У меня довольно большой опыт схваток с магами», — заявил поднявший руку Джамал. «Можно я изложу свое видение ситуации?» «А вы объясните, где надо действовать иначе?» К моему искреннему удивлению, лорд Краван ни капли не рассердился, а даже обрадовался такому вопросу. «Хорошее предложение, думаю, так мы и поступим. Кто еще готов поделиться опытом?» «Я, и я тоже. Мне тоже приходилось с ними драться». «Отлично. Начнем с тебя, Джамал?» «Так точно, уважаемый лорд». Поскольку мои умения основаны исключительно на внутренней силе, я не могу использовать какие-то очень хитрые приемы и действую из засады. Нужно подловить удачный момент, затем оказаться рядом с магом, а дальше все зависит от того, сможет ли он сделать что-нибудь толковое. Обычно их хватает на какое-то простенькое заклинание, после чего я ломаю их защиту и добиваю. «Хотя однажды это сделать не получилось, и мне пришлось бежать». «Более-менее понятно», — дипломатично улыбнулся наставник. «Эффект внезапности очень важен. Однако мне хотелось бы уточнить, за счет чего ты избегаешь их ударов и наносишь свои? Аура? Внутренняя сила. Да, вы называете ее аурой». К сожалению, этот путь хорош лишь до определенного этапа. Благодаря внутренним резервам ты можешь сдерживать вражеские атаки. Однако твой наступательный потенциал чрезвычайно ограничен. Говоря простыми словами, тебя можно отодвинуть в сторону, и все. Скорее всего. Но я больше ничего не умею. В таком случае... «Тебе нужно сосредоточиться на защите», — пожал плечами лорд. «Блокируй чужие заклинания. Прикрывай товарищей. Они сделают все остальное». «Странно как-то. Это самый разумный подход». «Следующий...» «Мы практиковали магические дуэли во время обучения», — сообщила Лоран. А поскольку наш арсенал был очень схож, то все упиралось в запасы энергии. Кто первым устанет, тот проиграл. Наивная практика. Следующий. Мы тоже все делали за счет внезапности, взял слово Астера. От нашей магии почти нет защиты, так что первый удар всегда становится последним. Как работает твоя магия? Сложно сказать. «Мы видим тело врага, тянемся к нему, а затем приказываем сердцу остановиться. И все». «Могу тебя заверить. Джамал этих потуг даже не заметит. Как и любой маг, тренирующий свою ауру. Возможно». «Следующий». «Мы редко воюем друг с другом», — неохотно признался Ша. «Те не боятся тех, кто обладает силой?» «Ясно. Ты...» «У меня было несколько магических дуэлей», — поморщился я. «Каждый раз это происходило как-то очень сумбурно. Ты закрываешься щитом от того дерьма, что летит в твою сторону, пускаешь свои заклинания, пытаешься сблизиться, а дальше все переходит в обычную драку. Где-то тебе прилетает, где-то врагу, но мне до сих пор везло». «Ясно. Давайте немного упорядочим ваши знания. Для начала следует отметить, что использование ауры в схватках между магами является очень важным и зачастую недооцененным оружием. Это самый последний рубеж вашей обороны, и его можно сделать чрезвычайно эффективным». Вы уже научились полностью закрывать от мира свое присутствие. А в самом ближайшем будущем я научу вас перестраивать ауру таким образом, чтобы большинство вражеских заклинаний с нее попросту соскальзывало. Кроме того, вы научитесь создавать оптимальные магические щиты, а также преодолевать их за счет концентрированных выбросов энергии. Мне уже известны эти принципы. Слегка не к месту подал голос Аллоран. Возможно, мне стоит изучать, тебе стоит изучать то, что я объясняю, оборвал его наставник. Моей задачей является выведение всей вашей группы на адекватный уровень магической слаженности. Поэтому никаких исключений не будет. Если хочешь заниматься чем-то еще, можешь последовать примеру своего командира и обговорить дополнительные уроки. Извините. Начнем работать над уплотнением ауры. Закройте глаза. Представьте себе спокойный океан. Расслабьтесь. Это занятие почти ничем не отличалось от того, на котором я учился делать скорлупу. Новые знания как-то ненавязчиво появлялись в моей голове, Мозг очень быстро улавливал их суть, а в результате прогресс шел семимильными шагами. Собственно говоря, ничего особенно сложного лорд Кравена не предлагал. Мы всего лишь трансформировали уже имевшуюся у нас защиту до более продвинутого уровня, заставляя ее отклонять враждебные энергетические потоки. Лично у меня этот процесс вызывал ассоциации с созданием зеркальной оболочки. Теперь, перед моим внутренним взором, скорлупа выглядела блестящей и гладкой. Кажется, получилось. «Уже?» «Поздравляю, офицер, вы делаете успехи». Но я не до конца уверен. «Сейчас проверим. Активируйте защиту. Ничего не бойтесь и не пытайтесь атаковать в ответ. Готовы?» «Кажется...» Для проверки наставник использовал максимально примитивное оружие из всех возможных — маленький и неторопливый фейербол. Видя летящую прямо мне в грудь огненную сферу, я едва сдержался от того, чтобы вызвать щит, но все же переборол инстинкт самосохранения, сконцентрировался на собственной ауре. Шарообразный клочок огня ударился о скорлупу, скользнул по ней — и полетел куда-то в стену, не причинив мне ни малейшего вреда. Единственным негативным моментом стал едва заметный упадок сил, но к таким последствиям использования ауры я уже давно привык. Отличный результат. Продолжайте тренироваться. Спустя 10 или 15 минут Лоран доложил о собственных успехах. Учитель сделал аналогичный тест, после чего организовал для нас самый первый за все время обучения спарринг. «Отойдите в сторону и начинайте бросать друг в друга заклинания. Надеюсь, у вас хватит мозгов делать это по взаимной договоренности, а также использовать лишь самые безобидные вещи. Так точно, уважаемый лорд? Занимайтесь!» Спарринг оказался достаточно веселым делом. Аккуратно прощупав собственные возможности с помощью маленьких огненных шариков, мы расхрабрились и начали постепенно увеличивать мощь применяемых заклинаний. Арсенал Алларана оказался заметно богаче моего, однако по силе мы были примерно равны, так что обмен любезностями продолжался весело, задорно и с огоньком. А закончилось все... Лишь после того, как мы оба ощутили, что едва способны держаться на ногах от усталости. «Хорошая работа», — тут же заметил наблюдавший за нами лорд. «Вы делаете успехи». «Спасибо», — выдохнул я, утирая проступивший на лбу пот. «Тяжело». «Такого рода упражнения позволят вам не только отработать защитные навыки, но и развить ауру в целом». «Рекомендую по возможности организовывать самостоятельные тренировки для большей эффективности». «Так точно!» К сожалению, у остальных членов нашей группы дела шли заметно хуже. Спустя какое-то время стало ясно, что нормальных магов для проведения вменяемых спаррингов у нас однозначно не хватает. Овладеть защитой получилось у всех. А вот проверить эту защиту на практике могли только мы с Аллараном. «Меняйтесь», — приказал учитель, осознав возникшую проблему. «Вы двое обстреливайте остальных. Начали». «Эта часть тренировки понравилась мне гораздо меньше. Никакой радости от монотонного воспроизведения фаерболов и молний я не испытывал». С другой стороны, отлынивать от работы и лишать соратников необходимой практики было себе дороже. Приходилось раз за разом формировать заклинания, отправлять их в сторону оппонентов, подбадривать их одобрительными репликами. «Хватит!» — в конце концов сжалился аристократ. «Отдыхайте до вечернего звона!» Потом будет занятие по созданию магических щитов. Так точно. Небольшая передышка однозначно пошла всем на пользу. Однако мы так сильно вымотались, что думали исключительно о том, как восполнить истощенные ресурсы за счет поглощения оказавшейся в нашем распоряжении еды. Вылилось это в какое-то массовое и необузданное обжорство спонтанно перешедшая в непреодолимую сонливость, желание послать лорда Кравина ко всем чертям. Увы, но на данный момент это являлось абсолютно непозволительной роскошью. — Пора идти, — страдальчески произнес Астера, услышав долетевший до столовой звук колокола. — Дерьмо! — Взялись за нас основательно, — отметила Лоран. «По большому счету, это очень хорошо». Да не то слово. Вечерний блок занятий начался с маленькой теоретической лекции, благодаря которой лично я узнал весьма неожиданную, хотя и вполне логичную вещь, касавшуюся создания магических счетов. Как оказалось, раньше я почти все делал абсолютно неправильно. «У вашей защиты могут быть две основные цели», — сообщил учитель, вальяжно прохаживаясь по залу для тренировок. «Она должна либо отклонять, либо блокировать вражеские удары, что является наиболее разумным и эффективным». «Отклонение?» «Верно. Иногда возникают ситуации, когда вам требуется жестко блокировать чужое заклинание». «Но они чрезвычайно редки, поэтому мы будем рассматривать только уклонение. «Какую форму щитов вы привыкли создавать?» «Никакую», — мрачно буркнул Джамал. «Я не умею делать эти фокусы». Вопрос адресовался только магам. «Обычный круг?» — пожал плечами Ларан. «Самая удачная форма. Тоже круг?» — сообщил я. Но вытянутый и выпуклый. Разумеется, он будет выпуклым. Чуточку раздраженно фыркнул волшебник. Он всегда выпуклый. Почему? Спросил аристократ. Не стесняйтесь, обоснуйте свои слова. Круг является наиболее энергосберегающей формой для любых типов заклинаний. Скучным голосом пояснил Элларан. Это общеизвестный факт в нашем мире. За счет выпуклости достигается тот же самый эффект скольжения, о котором вы говорили на прошлом занятии. Встречный энергетический поток не сталкивается с защитой напрямую, а уходит в сторону. Мне казалось это ясно. Тезисы вполне обоснованы и понятны. Ты с ними согласен? Пожалуй. А теперь представьте ситуацию, когда враг достаточно талантлив, для того, чтобы увидеть контуры вашего заклинания, и достаточно умен, чтобы нанести удар мимо него. Даже представлять не нужно, — скривился я, вспомнив недавнюю схватку с наблюдателем. Щит не помог, прямо скажем. Точнее, помог, но не до конца. Хорошо. Теперь представьте, что случится, если сильный маг направит свой удар... «Точно в центр вашего счета, не в край, а в центр!» «Скорее всего, он его проломит», — озвучил вполне логичный вывод Астара. «И что тогда делать?» «А теперь мы плавно приходим к тому, что ваши знания не совсем подходят для реальных сражений», — тонко улыбнулся наставник. «В настоящем бою...» Вашей лучшей защитой станет ровный энергетический прямоугольник, полностью закрывающий все ваше тело и развернутый под углом к направлению возможной атаки. Есть вопросы? Такая форма потребует гораздо большего расхода энергии. Да, это правда. Что-нибудь еще? Кажется, все понятно. Тогда садитесь и постарайтесь расслабиться. «Закройте глаза...» «Можно мне самому заняться конструированием?» — перебил я учителя. «Это простая задача, и у меня хватит знаний для ее выполнения. Как хочешь». «Я тоже могу сам все сделать», — подал голос Алларан. «Здесь на самом деле нет никаких трудностей. Зато я ничего не могу. Смысла нет мне что-то вдалбливать. У меня таланта нет». «Хорошо, вы двое отойдите в сторонку и занимайтесь. Те, кому нужны знания, садитесь ближе и откройте свой разум. Представьте спокойное море, шелест волн». Организованный для нас интенсив занял целых четыре дня. В течение этого времени большая часть группы научилась качественно защищать себя от превентивных атак с помощью ауры, попутно освоив создание непривычных лично для меня, однако вполне эффективных, магических стен. Финальным же штрихом стала отработка атакующих умений. Здесь лорд Кравен не стал изобретать велосипед и свел всю теорию к одному единственному навыку пронзающего удара. Чтобы его нанести, требовалось верно распознать слабые места в обороне противника, затем сконцентрировать доступную мощь на определенной точке и тем самым ультимативно разорвать защиту. Поначалу я не увидел тут никаких реальных секретов. Однако затем наставник принялся учить нас впрыскивать в образовавшуюся прореху собственную ауру. И все стало гораздо интереснее. Судя по моему опыту, проникновение чужеродной энергии доставляло любому неподготовленному организму вполне реальные страдания, которые могли существенно повлиять на ход боя. Вдобавок здесь этой энергией еще и предлагалось управлять, блокируя за ее счет нервные импульсы врага, вызывая у него боль, дезориентацию, а также кучу других проблем. К сожалению, тренировать этот навык в спаррингах было чересчур опасно, так что мы с Аллораном применяли его только против безучастных стен комнаты. Именно в этот промежуток времени начало вырисовываться четкое разделение между настоящими магами и теми, кто никак не мог претендовать на подобный титул. Хотя Астера, Шай и даже скептически настроенный Джамал из кожи вон лезли, чтобы овладеть новыми умениями, прыгнуть выше головы у них так и не получилось. Астера кое-как освоил нормальную защитную стену, Ша вплотную приблизился к этому достижению — но так и застрял на полпути, а дальше дело уже не пошло. Магический шприц, способный впрыскивать в тело противника дозу вредоносной ауры, так и остался для всех троих непреодолимым барьером. Чего, в общем-то, и следовало ожидать. «Как бы то ни было, теперь вы можете более вдумчиво разработать внутреннюю структуру вашего подразделения» и определить для каждого бойца наиболее подходящую ему роль», сообщил нам сразу после официального завершения курса лорд Кравен. «Думаю, с этим не возникнет особых проблем. Кроме того, завтра у вас день отдыха». «В доме веселья?» — уточнил Джамал. «Или дом веселья нужно заслужить. Ясно». Мои товарищи израсходовали доставшийся нам отгул на спокойный релакс. Я же улучил подходящий момент, напомнил учителю о заключенном с ним договоре, после чего выслушал небольшую лекцию про основы магического порядка. К сожалению, действительно шокирующих тайн лорд Кравен мне так и не открыл, но его рассказ все равно получился достаточно занимательным. В природе абсолютно все стремится к порядку. День и ночь меняются местами, вода течет сверху вниз, облака всегда плывут в одну сторону, не сталкиваясь между собой. То же самое происходит и с энергией. Она идет сквозь пространство по определенным линиям, которые мы называем магической паутиной. Увидеть саму паутину нельзя, но распознать характерные уплотнения магических потоков и получить сведения об их внутренней структуре достаточно просто. Иногда эта структура напоминает ровное полотно, иногда в ней присутствуют вмятины из-за сильного внешнего давления, иногда появляются серьезные прорехи. Зная о том, как ведет себя Путина, можно прогнозировать различного рода угрозы, заниматься портальной магией, собирать неограниченное количество энергии в специальные хранилища, а также выполнять множество других важных дел. Пока что все ясно? Да, скажите, если отойти от принятых вами терминов, можно ли назвать паутину оболочкой? То есть я правильно понял, что она является... Паутина — это всего лишь определение, которое служит нам для удобства. Не существует никакого паука, который чертит на небе длинные черные линии. Существует лишь единственное стремление магических потоков двигаться по наиболее удобным траекториям. Оболочкой мира можно назвать ту границу, на которой его внутренняя энергия встречается с внешней. Именно там и формируется паутина. Кажется, понял. Чтобы открыть портал в другой мир, нам требуется дотянуться до паутины, пробить в ней отверстие. — То есть мы сейчас говорим про оболочку, я просто уточняю. Учитель недовольно скривился, но все же кивнул. — Да, прими как данность, что паутина и оболочка — это одно и то же. Будет гораздо проще. — Хорошо? — Итак, чтобы осуществить переход, нам следует дотянуться до своей паутины, разорвать ее, переместиться к паутине чужого мира, сделать там еще одно отверстие после чего найти приемлемую точку выхода. Это кажется очень сложным делом, но на практике нам всего лишь следует разбить задачу на этапы и по очереди сконцентрироваться на каждом из них. Каким должен быть первый этап? Движение в сторону нашей паутины. Верно. И здесь мы плавно подходим к тому факту, что перемещение в пределах одного мира гораздо проще, нежели путешествие к соседям. Если говорить максимально доступными образами, то для создания одного портала в другой мир нам потребуется сотворить сразу три внутренних. Улавливаешь мою мысль? С помощью одного портала мы прыгаем к паутине, с помощью второго идем к следующей паутине, с помощью третьего оказываемся на земле. Правильно! Разумеется, никто не делит одно заклинание на несколько составляющих. Но для понимания принципов его работы это очень важно. Кроме того, очень важно осознать, что самое большое количество энергии тратится на переход сквозь паутину. Из-за ее неимоверной плотности и разнородности часто возникают проблемы. «Да, понял». Самым первым, что тебе придется освоить, будут внутренние порталы. В этом нет ничего особенно сложного. Все необходимые знания я тебе передам. А сил для их создания у тебя и так хватает. Затем ты научишься разрывать паутину, после чего останется лишь собрать отдельные кусочки в единое целое. И вы хотите сказать... «Что, научили бы меня этому за один день? Ну, если бы я выбрал тот вариант с пятью сотнями элов?» «Конечно», — не моргнув глазом, ответил аристократ. «Мы очень эффективно передаем накопленный опыт. Остается лишь верно его интерпретировать, освоить и воплотить на практике. То есть создавать порталы я бы не научился». «Почему?» — Недавно вы точно так же учились создавать нормальную защиту, и это получилось абсолютно у всех. — Благодаря вашим подсказкам. — Здесь тоже были бы подсказки, — недоуменно пожал плечами лорд. — Если я обещаю научить кого-то определенным заклинанием, то я это делаю. — Ладно, проехали. Что еще мне нужно знать? — Больше ничего, дальше будет только практика. — Понятно. Коротенькая лекция тянула от силы на пять-шесть золотых треугольников. Так что домой я вернулся, будучи слегка раздраженным и весьма недовольным жизнью. Остаток дня прошел столь же невнятно и паршиво. Ночь ни капли не изменила моего настроения, поэтому следующим утром я встал с кровати, будучи в отвратительном состоянии духа. А тот факт что сразу после завтрака весь наш отряд собрали на очередной инструктаж оказался вишенкой на торте. «Сегодня вам предстоит уничтожить еще одну вражескую крепость. Там сейчас поздний вечер, атаки никто не ждет. Но задача осложняется прилегающей местностью. Вокруг раскинулись болота, двигаться по которым я бы вам категорически не советовал». «Змеи какие-нибудь?» — поинтересовался Эллоран. «Или ящерицы? Там есть все. Поэтому лезть в заросли можно только в самом крайнем случае». «Хорошо? А зачем им вообще крепости?» «Не понял вопроса», — удивленно вскинул брови лорд. «Что ты имеешь в виду?» «Я спрашиваю, для чего настолько могучему государству нужны какие-то захудалые крепости?» «Они же могут перебрасывать свою армию в нужное место с помощью порталов, разве не так?» «А, вот и о чем!» — успокоился аристократ. «К счастью, таланты наших врагов не безграничны, а вокруг них хватает других стран, которые всегда готовы отщипнуть бесхозный кусочек. Различного рода крепости нужны в качестве опорных точек, символов контроля» а также решение мелких локальных конфликтов. «Почему тогда они не завоюют соседей?» Тут же задал следующий вопрос Аларан. «Зачем им лезть сюда?» «Потому что соседи живут на плохих землях, а их завоевание лишь умножит текущие проблемы. Гораздо перспективнее отобрать для себя целый мир, а затем туда переселиться. Я могу продолжать». Странная логика. «Нам она тоже кажется странной», — охотно кивнул учитель. «Так я могу продолжать?» «Да, простите». «Вашей главной целью, как и раньше, будут вражеские маги. После их уничтожения вам следует перебить оставшийся гарнизон, а также разрушить то, что вы сможете разрушить. С другой стороны, увлекаться этим не стоит. Если вы убьете только магов, Совет лордов все равно будет удовлетворен. Есть вопросы? Нет, уважаемый лорд. Когда собираетесь, жду вас около портала. Сборы оказались недолгими, телепортация прошла в абсолютно штатном режиме, так что примерно через 20 минут наша группа оказалась посреди густого и влажного леса. Под ногами ощущалась прикрытая упавшими листьями дорога, Через смыкавшиеся над головой ветки сочился тусклый лунный свет. Ноздри улавливали приторный запах каких-то цветов, а излишне теплая одежда тут же начала пропитываться выступившим потом. Мы действительно находились в джунглях. Самых настоящих и весьма неприятных. «Жарко!» — пробормотал Ша, дергая за ворот куртки. «А еще эта вонь поганая. Вроде цветами пахнет». Дерьмом здесь пахнет, а не цветами. Хватит разговоров. Надо быстро зачистить этот гребаный форт и вернуться обратно. И как мы будем его чистить, командир? Для начала на разведку сходим. Точнее, я схожу, а вы здесь сидите тихо и не орите на весь лес. Иначе ящерицы придут, — добавил Эл Лоран. Большие. Плевал я на этих ящериц. Тихо, блин. Идите за мной. Около двух километров мы двигались, как в тягучем кошмаре, мучаясь от духоты, изредка поминая недобрыми словами вьющихся рядом кровососущих тварей и внимательно прислушиваясь к доносящимся со всех сторон шорохам. Лес жил своей жизнью. В корнях деревьев попискивала какая-то мелочь. Наверху сонно щебетали невидимые птицы, а однажды совсем рядом послышалось чье-то глухое рычание, мгновенно придавшее всем заряд бодрости. Тем не менее, нападать на нас никто не стал. Гнусные джунгли в конце концов расступились, и мы увидели цель своего рейда. Приземистый форт, качественно блокировавший дорогу и прилегавшую к ней вырубку. На стенах виднялись огоньки от факелов, с помощью своего импровизированного бинокля — Я смог рассмотреть гулявших между башенками солдат, но какой-либо иной охраны так и не заметил. В магическом диапазоне сюрпризов тоже не наблюдалось. На первый взгляд перед нами возникла совершенно обычная и ничем не примечательная для этого мира крепость. «Ждите здесь и смотрите, чтобы вас ящерицы не сожрали». «Так точно, командир». Относительно ясная погода ни капли не способствовала скрытому передвижению. Вырубленный вокруг форта лес и висевшая у меня над головой луна делали разведывательные мероприятия еще более сложными, но аура тьмы должна была частично компенсировать эти неудобства, позволив мне оставаться незамеченным. К сожалению, за ее использование пришлось заплатить отключением скорлупы. Эти два умения категорически отказывались работать вместе. Дерьмо. В чем дело, командир? Ни в чем тихо. Логично предположив, что обитавшие в крепости маги, скорее всего, дрыхнут без задних ног, а вот часовые однозначно бодрствуют, я окутался черной дымкой и, крадучись, двинулся вперед. Крепость мало-помалу приближалась. Меня никто не замечал... Энергетический фон оставался абсолютно ровным, так что спустя какое-то время я частично успокоился. Рейд ничем не отличался от предыдущих вылазок. Нас тут явно никто не ждал, и единственной проблемой, которая вырисовывалась на текущем этапе, была связана с повышенной активностью дежурных. То есть нам следовало каким-то образом подобраться к ним вплотную, а затем действовать по уже привычной схеме. Увы, но спустя двадцать минут задача начала выглядеть гораздо более сложной. Прокравшись вдоль стены форта, я зашел на территорию заросшей травой вырубки, тут же намочил ноги, вернулся к дороге и притаился возле небольшого камня, со злостью рассматривая часовых. Из-за их повышенной бдительности незаметное проникновение в крепость становилось чем-то абсолютно нереальным. Обходить укрепления по болоту не имело особого резона. Солдаты грамотно контролировали все подходы к стенам, а уничтожить их всех без объявления тревоги мы однозначно не могли. То есть пришло время для максимально тупого и неэффективного лобового штурма. Никаких иных вариантов полученная мною информация не предполагала. Терпеливо дожидавшихся меня товарищей озвученный расклад ни капли не обрадовал. Но после короткого совещания мы пришли к выводу, что атаковать нужно именно в лоб, максимально быстро и дерзко. Благо, что местные каменщики по-прежнему относились к своей работе халтурно, и подняться по неровной кладке было достаточно легко. «Мы с Эллом без проблем заберемся на стену» но для этого потребуется хорошая поддержка. Астера, Шаджамал, вам придется обезвреживать тех солдат, которые окажутся рядом с нами. Останавливайте им сердца, лишайте разума, делайте что угодно, но не дайте им скинуть нас вниз. Оказавшись наверху, мы сразу же отправимся штурмовать внутренние укрепления, а вы подниметесь вслед за нами и убьете тех, кто зайдет к нам в спину. Таким образом, ваш отряд будет прикрывать нам тыл, а мы постараемся уничтожить магов. Если сделаем все быстро, то победим. Слишком авантюрно. Твои предложения? Нет предложений, командир. Просто говорю, что это слишком авантюрно. Если у кого-то есть более толковый план, говорите. Я слушаю. Да нет здесь других вариантов. Поморщился Астера. Лоран прав, но это ничего не меняет. Если хотим выполнить работу, нужно штурмовать. Значит, штурмуем. Только подождем, когда эта долбаная лампочка за тучу спрячется. Кто спрячется? Луна. Видишь, туча идет. А, понял. Давайте выдвигаемся. Как раз успеем. Мой расчет оказался верным. Спасительная мгла окутала тракт в тот момент, когда до Стенфорта осталось не больше сотни метров. Мы сократили это расстояние еще в два раза, после чего рассредоточились по краям дороги и двинулись вперед ползком. Время от времени косясь на частично затянутое облаками небо. Пока что луна была ими прикрыта, но уже спустя несколько минут. Нас смог бы заметить кто угодно. У меня в голове возникла не совсем уместная мысль о том, как сильно пригодилось бы здесь умение открывать короткие порталы. Но я успешно ее отбросил, поднялся на ноги, а затем быстрой тенью метнулся к подножию стены. Эллоран последовал моему примеру, а мгновение спустя наверху донесся сдавленный стон. Астер взялся убивать солдат даже раньше, чем это от него требовалось. «Быстрее!» — шепнул я, цепляясь за щербатые кирпичи. «Быстрее!» Поодаль раздалось удивленное восклицание и звук падения чего-то тяжелого. Прямо надо мной захрипел еще один смертник. «Быстрее!» Тревога поднялась, когда мне удалось таки дотянуться до края стены, и выбраться на ее гребень. Кто-то заметил странное движение факелов, увидел мертвых товарищей, после чего, немудрствуя лукаво, заорал во всю глотку. Расшифровать громкий вопль я не смог, но этого сейчас и не требовалось. Даже ежу было понятно, что стадия незаметного проникновения успешно подошла к концу. Охранявшие атакованный участок стены солдаты были убиты, Никто не помешал нам с Алараном захватить позицию, но дальше счет пошел на секунды. Каждое упущенное мгновение играло на руку вражеским магам, давая им возможность выбраться из кроватей, протереть глаза, передать сигнал тревоги в ближайший город. Вперед! Как назло, именно в это мгновение луна снова появилась из-за туч, и рядом со мной тут же свистнула пущенная каким-то шустрым лучником стрела. Я выругался, а затем бросился к идущей во двор лестнице, напрочь игнорируя появившихся вдалеке солдат. Криков стало больше, мимо пролетело еще несколько стрел, но тут оставшийся снаружи Астера опять взялся за дело. Бегущие к нам противники начали один за другим ронять свои факелы, и сбитыми кеглями валиться на землю. Света стало чуть меньше, выстрелы прекратились, и мы с Аллараном успели добежать до расположенной в центре форта цитадели. Я подумал о том, что закрывавшую вход массивную стальную дверь придется ломать как минимум полчаса, но тут поднятая тревога сыграла нам на руку. Высокая черная створка с грохотом распахнулась, И навстречу приключениям вывалилось сразу человек 10, Судя по всему, какой-то отряд быстрого реагирования. Наверное, мне следовало использовать любовно отрабатываемый специально для таких случаев энергетический ветер. Но взбудораженный мозг пошел по более привычному пути, отправив вперед стену огня. Двор тут же озарился ярким светом, вдалеке раздались новые вопли, Обежавшие к нам солдаты резко бросились в рассыпную. Сделать это успели далеко не все. Нескольких человек серьезно обожгло заклинанием, а еще один получил от меня молнию. Лоран тоже кого-то убил, и спустя пару секунд мы успешно прорвались к дверям. Оказавшийся рядом враг замахнулся на меня мечом, я рефлекторно уклонился, бросил ему в лицо еще одну молнию, после чего выхватил свой собственный клинок и проскользнул внутрь цитадели. Сейчас имело значение лишь то, что находилось впереди, а тыл должны были прикрыть соратники. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Оказавшийся рядом Алларан зажег над головой шарик света, и мы помчались вперед, стараясь на ходу разобраться в хитросплетениях местных коридоров. К сожалению, на этот раз чертовы строители позаботились о создании максимального количества неприятностей для атакующей стороны. Тесный проход неожиданно вывел нас в просторное помещение, на другой стороне которого выстроились пять или шесть арбалетчиков. Я успел выставить вперед щит, а спустя мгновение в него уже вонзились несколько толстых черных болтов. Лоран болезненно вскрикнул, но мне было не досуг разбираться с его проблемами. Осознав, что арбалеты разряжены, я бросился к врагам, взмахнул мечом, ощутил долгожданный прилив силы. Рядом сверкнула молния, один из противников рухнул на пол, а затем черный клинок достал до первой жертвы, с легкостью вскрыв кожаные доспехи и располовинив в бедолаге грудную клетку. Я уловил отголоски жадной радости, крутанулся на месте, подрубил ноги следующему арбалетчику, прямым выпадом достал третьего, а затем понял, что оппоненты закончились. Оставшийся позади мак успел добить тех, кто пытался спастись от моего меча. — Ты как? Жить буду! — поморщился соратник, осторожно щупая хвостовик, засевший в плече стрелы. — Силы тянет, зараза! Приходится боль убирать. «Драться можешь? Могу, но хреново. Тогда держись за мной. Пошли!» Во дворе что-то взорвалось, до моих ушей донеслись отголоски чьих-то воплей, и я понял, что все идет совсем не по плану. Кажется, маги проснулись и вступили в бой со второй частью нашего отряда. «Вперед!» Когда мы нашли лестницу и поднялись на второй этаж, Внизу раздался громкий топот. Новая порция солдат, не до конца сориентировавшись в ситуации, пробежала к выходу из цитадели. Это маленькое везение дало мне лишнюю щепотку уверенности. Я приказал Лорану остаться на месте и держать оборону, а сам вихрем понесся по коридору, заглядывая во все подряд комнаты. В какой-то момент мне навстречу вывалились два полуодетых мужика, Я убил их двумя быстрыми точными ударами, после чего ощутил новый прилив сил. Артефакт исправно делал свою работу, поддерживая меня за счет крови поверженных врагов. Находясь во власти легкой эйфории, я буквально взлетел по следующей лестнице, увидел перед собой тощую фигуру в черном балахоне, рубанул ее мечом... Переступил через безжизненное тело и едва успел поставить щит, блокируя летящий прямо в лицо поток жгучего света. Разработка высоких лордов сработала идеально. Энергетическая стенка отвела заклинание в сторону, однако за первым тут же последовало второе, а с другой стороны помещения в меня ударила длинная ветвистая молния. Правый бок обожгло резкой болью, Я запоздало вспомнила о скорлупе, дернулся к стоявшему впереди магу и еще раз замахнулся. Волшебник презрительно изогнул тонкие губы, но его улыбка мгновенно сменилась гримасой ужаса. Меч кое-как прорубил незримую преграду, воздух около моего противника, в буквальном смысле этого слова, рассыпался блестящими осколками а черное лезвие дотянулось таки до его тела, оставив на груди длинную кровоточащую полосу. Увы, но этот клинок не умел сжигать кровь, и пострадавший враг отделался только легким испугом. «Арама! -са В мою защиту впился острый луч света. Я ощутил резкий прилив слабости, швырнул во второго противника молнию, на время сбил ему концентрацию и дернулся вперед. Врагов следовало убивать по очереди. «Са!» Макс трудом увернулся от нового удара, толкнул вперед воздух, и я совершенно неожиданно для себя полетел назад, тяжело впечатавшись спиной в дальнюю стену комнаты. Перед глазами вспыхнули противные звездочки. Мне хватило опыта для того, чтобы выставить перед собой очередную косую стену, и это оказалось чертовски верным решением. Уже через секунду заклинание лопнуло под ударом обрушившихся на него сил, однако вся энергия ушла в сторону, буквально вынеся наружу изрядный кусок стены. Суки! Проклятый луч снова впился в мою многострадальную защиту. Я опять перебил его молнией и дернулся вперед, но тут же был вынужден отступить на прежнее место из-за очередного толчка. На какое-то время в комнате воцарилось шаткое равновесие. Раненый маг болезненно держался за грудь и шептал тихие проклятия. «Его товарищ зорко следил за мной, готовясь реагировать на любую возможную угрозу, а я пытался избавиться от назойливых звездочек и лихорадочно перебирал доступные варианты, почему-то напрочь игнорируя изученный совсем недавно пронзающий удар». Затем снаружи кто-то истошно заорал, а мой противник, как будто спохватившись, вновь активировал свой гадский луч. На этот раз я более-менее успешно отбил его магическим щитом, тут же отправил вперед стену огня и тем самым выиграл несколько драгоценных секунд. Пока оставшийся целым волшебник закрывал себя и друга от пламени, мне удалось резко сократить дистанцию и снова выйти на дистанцию удара. Державшийся из последних сил подранок взвизгнул от страха, но это ни капли ему не помогло. Черный меч с неправдоподобной скоростью рассек воздух, и голова моего противника отлетела куда-то в угол. Второй враг отшатнулся от струи, брызнувшей на него крови, однако не утратил присутствие духа и сумел отклонить следующий удар, попутно выбив у меня из-под ног опору каким-то хитрым заклинанием. Я позорно растянулся на полу, откатился в сторону, почувствовал нестерпимый жар, выпустил из рук меч, но успел закрыться очередным щитом, не позволяя сжечь себя в пепел. — Падла! — Атан! — осклабился в ответ маг, зачем-то крутя в воздухе правым запястьем. — Атала-комар! — Сам ты комар! — буркнул я краем глаза, отмечая возникший в дверном проеме силуэт. — Гнойный комар! Понял! Атан комар Заглянувший на огонек Джамал, беззвучной тенью скользнул в комнату, оказался за спиной у волшебника, после чего нанес удар. Что именно он сделал, я так и не понял, но переругивавшийся со мной враг резко обмяк, утратил всяческий интерес к общению и свалился под ноги моему товарищу. Тот деловито перерезал ему горло, выпрямился, а затем обратил внимание на меня. «Ну как, командир, живой?» «Почти», — откликнулся я, поднимая меч. «Что снаружи?» «Нас хорошо потрепали, но в целом ситуация более-менее. Еще маги здесь есть? Хрен его знает, надо проверять. Идем?» Да. Мы добросовестно прочесали третий этаж, перебрались на четвертый, никого там не обнаружили и поспешили обратно. Во дворе все еще слышался какой-то нездоровый шум. «Элл ранен, но пока держится», — сообщил мне Джамал, забавно крутя головой. Остальные нахватали стрел, как последние идиоты. Теневик отключился. Астера ходить не может, но солдат внутрь не пускает. «Нам бы свалить отсюда нахрена», — «Сейчас глянем». Занявший позицию на месте нашей схватки с арбалетчиками отряд производил гнетущее впечатление. Окровавленный ша валялся на полу, присматривавший за ним Аллоран выглядел лишним многим лучше, облокотившийся на одного из мертвецов Астера казался почти целым, но торчавшая прямо из центра живота стрела полностью убивала это впечатление». Скорее всего, ее наконечник достал до позвоночника, перебил нервы, и теперь магу оставалось только лежать, смотреть на выход из зала и стараться убить тех, кто решит зайти внутрь. Судя по трем телам, в живописных позах, раскинувшихся прямо перед ним, это до поры до времени получалось. «Надо уходить, командир!» Я прислушался к доносившимся из темного прохода голосам, В корне задавил желание перебить оставшихся солдат и неохотно кивнул. Да, Эл, можешь привести его в сознание? Постараюсь. Пусть очнется, сломает свой кристал и валит отсюда. Затем поможем остара. Операция по спасению впавшего в беспамятство товарища с горем пополам увенчалась успехом, заставив раненого открыть глаза и разломать висевшую на груди побрякушку, мы вытолкнули его сквозь распахнувшийся портал и обратили внимание на продолжавшего держать оборону Астера. Тот с ощутимым трудом протиснулся через сияющую завесу, вслед за ним ушел Алларан, а дальше пришла наша с Джамалом очередь. Я дождался того момента, когда соратник скроется из виду, после чего активировал свой собственный кристалл, и покинул место нашей бесславной победы. Хорошо еще, что это была именно победа.